Глава вторая. Марина. Поразительно. Марина, ты сегодня красива, как никогда. Даже на сцене в своем клубе ты никогда не была такой сногсшибательной, восхитилась ведьма. Будь я мужчиной, утащила бы тебя в свою холостяцкую берлогу сразу, как только увидела бы. Ты правда не считаешь, что перебор? — спросила с легким сомнением. И зеркало на меня смотрела величавая, как утренняя звезда, но немного удивленная блондинка. Молочно-белое сияние лица, струившиеся жизненной силой светлые волосы, малые губы, голубые глаза. Я никогда себя такой красивой не видела. Я стояла перед зеркалом в роскошном длинном платье потрясающего цвета вечернего моря. Сверкающими рядами звезд синее платье подчеркивала каждую линию моего тела. Длинный разрез на ноге позволял любоваться гладкой стройной ножкой. Удобные очень красивые туфли — помрачительные шпильки делали меня выше, а ножки еще стройнее. Волосы роскошной волной струились по плечам, и в них светлячками путались блики искусственного света. Яркий макияж подчеркнул чувственные губы. Взгляд моих голубых глаз стал загадочным и томным. «Все идеально, Марина», — сдавленным голосом ответила за сестру Ивар, не сводя с меня напряженного взгляда зеленых глаз. И добавил: сейчас впервые в жизни я пожалел, что женат. Я смутилась. И ворвала мне как старший брат, и пробуждать в нем какие-то другие чувства никак не желала. тем более, как он уже сказал, оборотень был женат на очаровательной эльфийке, которая, если что, быстренько меня сделает страшненькой. И ведь подмигнула мне его: ты будешь императрицей на этом балу. Я буду певицей, напомнила ведьми, разглядывая себя в зеркале. Одно другому не мешает, пожала она плечикам и тут же стала серьезной. Ева взяла с полки шкатулку из черного мерцающего камня и открыла, демонстрируя мне содержимое. Колье, серьги и браслет из чёрного тефиита. Тефиит реально существует, и он единственный в своем роде среди минералов. Порядок мировых цен на ограненный дефит тысячи долларов за карат. Тефит встречается в миллион раз реже алмазов. Этот фактор плюс запредельная стоимость камня исключает серийное производство юливерных изделий. какие вещи выполняют на заказ. Боже, выдохнула я, глядя на эту красоту. Это не просто красивые украшения, произнесла ведьма, расстегивая замочек на колье. Драгоценности зачарованы. В колье вплетена защита от ментального воздействия. Драконы могут легко считать тебя, Марина, а нам это не нужно. «Совсем не нужно», — повторила за ведьмой. Холодный камень коснулся кожи и тут же ощутила, как от колье сначала по груди и шее, затем по всему телу поползло приятное тепло. Активировалась защита. Браслет защитит от отравления. Точнее, предупредит, если рядом окажется что-то ядовитое. Мои женщины видят в тебе серьезную конкурентку и пожелают устранить любым способом, включая яды. Если браслет обожжет кожу, рядом с тобой яд. «Не ешь, не пей, не трогай все поблизости, возле чего будет нагреваться браслет. Поняла меня?» «Поняла», — прошептала в ответ и вздрогнула. «Вот тебе и бал». Его застегнула на моей левой руке браслет. «Серьги», — продолжила она. «В правой сережке камень-пустышка. В камне спрятано одно вещество, которым ты воспользуешься после связи с драконом. Открывается очень просто». Она продемонстрировала маленькую защелку, нажала на нее, и в руки выпали пять крохотных бусинок. В них спрятано нужное вещество. Просто раздави одну бусину в комнате, где будет дракон, и сразу уходи. Вещество Z20 уничтожит в радиусе 100 метров следы твоей ауры, твое ДНК и даже запах. Остальные раздави по пути отхода, и тебя не смогут отследить. Ого, округлила в удивлении глаза. Занятная вещь. Серьга заняла свое место на моей мочке. Ведьма протянула левую сережку. «Она, что скрывает бомбу, отмычку, прослушку?» Ива рассмеялась. «А левая серьга — просто серьга с алмазом. Ничего в ней нет». «Не забудь каплю феромонов», — напомнил сестре Ивр. «Да, точно, чуть не забыла, похватилась она и убежала в кабинет, откуда вернулась с флаконом в руках. Открутила изящную крышку и дала мне вдохнуть запах духов. Роскошный экзотический аромат был совсем не похож на мои повседневные духи. Что ж, сегодня особенная ночь. Я ломазнула по капле на запястье, ложбинку за ушами и закрутила крышку. Готово. «Флай уже ждет», — произнес напряженным тоном Ивар. «Пропуск не забыла?» В сумочке ответила я и достала пропуск, выписанный на мое имя, имеющий отпечаток моей ауры, помахала им и убрала обратно в маленькую сумочку. Ивар подошел ко мне, помог надеть шикарное манто и, задержав руки на моих плечах, сказал. «Если утром ровно в семь ты не вернешься, мы начнем спасательную операцию и вытащим с этого драконьего бала». «Да, Марина», — произнесла серьезная и беспокоенная ведьма. «Мы ждем». «Спасибо», — прошептала не менее напряженно. «И прости», — прикрыл глаза Ивар, «мне жаль, что тебе приходится идти на такое». Все в порядке ясно — произнесла твердым уверенным тоном. Архан стал для меня домом, а вы семьей. Ради этого прекрасного мира и вас чудесных оборотней готова отдать не только невинность, я бы и душу отдала. Сегодняшняя ночь решит мою дальнейшую судьбу, и видит бог, я сделаю все возможное, чтобы остаться на Архане, не позволю судьбе сделать из моей жизни драму. Марин. Флай унес меня в резиденцию Эрона Рохваса. Как выглядел этот загадочный дракон, я не знала. А его сколько не искала изображения с ним, нашла лишь крохи, где мужчина был заснят то в профиль, то в тени, отчего лица не видно, в общем, нормально рассмотреть мужчину не вышло. Зато как Ива про него говорила. Пластелин огня, первый меч империи Архан, могущественный маг — Наследник трона, член ордена хранителей, знаний древних старших драконов. Ивар при этом возводил глаза к небу и фыркал. Я смеялась, и вы махала на нас рукой и говорила не мешать ей мечтать. Одним словом, у меня была задача найти какого-то простого дракона, переспать с ним и быстро унести ноги. Все, Архан навеки у меня в кармане. Но сказать просто, а вот реализовать. Нервничающее тело, как подрагивают пальцы на руках, в животе все узлом завязывается. Страшно просто жуть и миллион сомнений, а вдруг не получится? Вдруг драконы узнают о моих планах? Или что еще хуже, вдруг я не понравлюсь ни одному дракону, что тогда? В общем, до охреневания я накрутила на бегуди свои мозги и на подлете к резиденции уже готова была попросить пилота развернуть флай, но прикусила язык тряхнула головой, прогоняя навязчивые мысли и страхи. «Все получится, успокойся», — проговорила про себя строго. Пилот высадил меня у самых ворот, где гости предъявляли свои приглашения, смеялись, предвкушали чудесный вечер и не менее чудесную ночь. Я застыла, глядя на огромное количество гостей, которые уже вовсю веселились на территории огромной резиденции. Взяв себя в руки, я пошла по мощенной дорожке, ведущие к распахнутым воротам, и стояли важные дворецкие в роскошных камзолах и масках. Вся моя уверенность канула в небытие, и сейчас мне чертовски не хватало поддержки подруги. Ива нашла бы, как меня приободрить, но ее здесь нет, есть только я. Приблизилась к могучим дворецким, которые больше были похожи на охрану, и протянула им свой пропуск. Да, ведь здесь не как гость, а как работник, певица, которая будет развлекать гостей. Спасибо той же Иве, она организовала все так, чтобы музыканты знали мой репертуар. Мужчина поднес пропуск к браслету на своей руке, и браслет тут же вспыхнул зеленым светом. Он вернул мне пропуск и сказал: Проходите, если для персонала вход с другой стороны, если чужеземцы чужеземец и намирец, гостья из другого мира. Он указал, куда мне следует идти, и отпустил, уже проверяя приглашение других гостей. Я тихо поблагодарила, хотя меня никто уже не слушал, убрала пропуск в сумочку и зашагала в нужном направлении, огибая беззаботных лордов и леды. Лорд — обращение к мужчине из высшей знати, леды — обращение к женщине из высшей знати, льер-льера — обращение к коренным гражданам Архана. Красиво украшенный дом и парк с фонтанами был заполнен разными расами в ярких костюмах. Кто-то был в маске, кто-то раскрасил лицо. Но были и те, кто не прятал лица. Играла легкая музыка, над головами летали магические шары. Здесь было красиво, богато, весело и шумно. «Простите, извините, простите, я нечаянно». Порой раз я наступила лордом на ногу, но на меня никто не шипел и не ругался, стоило разгневанным мужчинам. Посмотреть на мою виноватую моську. Я взглядом точно сканером сразу отмечала попавших на пути самцов, и пока удача мне не улыбалась, мне встретились сильные драконы. В дорогих костюмах и массой драгоценности, будто они нацепили на себя весь ассортимент ювелирного магазина. Нет-нет, такие крутые мачо мне не нужны. Зато порадовалась одному факту: мужчины на меня реагировали так, Словно готовы были съесть прямо здесь и сейчас. Тут же предлагали напитки, просили назвать ими требовали первый танец. Я лишь улыбалась, отрицательно качала головой и уходила. Их поведение я все списала на духе с феромонами, потому как другого объяснения не было. Ведь женщины других раз были невероятно прекрасны. Настоящие феи, высокие, статные, стройные, яркие, харизматичные. А драконицы боже Да будь я мужчина, и то закапала бы тут все слюной. По сравнению с ними я недоразумение. Отбросила прочь грустные мысли и нашла таки нужный мне вход. Здравствуйте, поздоровалась с парнями из расы Дроу. Они были тут официантами. Я певица. Не подскажете, где мне найти музыкантов? ли поинтересовался самый высокий. «Угу», кивнула я. Парень улыбнулся взяв меня за руку, потянул за собой. «Идем, тебя уже искали», — сказал он с усмешкой в голосе. «Искали? Но я прилетела в назначенное время», — проговорила задачина. «Ха, когда начальство говорит, что нужно быть к восьми, значит, надо прибыть к шести», — пояснил Дроу. «Кстати, я Льер, Мерлин и Рэй. Э, Марина любимого исали, представилась я. Любимого удивился дроу, вздернул соломенного цвета брови. какой любопытные мероды, но красивые. Спасибо, улыбнулась ему. Дроу провел меня в большую комнату, где на диване, креслах, стульях и даже на столе сидели мужчины. Эльфы дроу, оборотни, пили легкие напитки или закуски, просматривали какие-то бумаги. Я увидела текст на бумагах. Это же ноты, очередность моих песен. Всего я исполню пять композиций, так сказать, открою этот вечер. Потом меня сменят другие группы, а я смогу найти себе жертву и исполнить задуманное. Чёрт, как страшно-то!